Глава 27 Первое время Тимур настаивал на встрече с Сюзи. Приглашал в кино, в кафе и даже в театр. Какой успех, если считать, что начинали мы с вопроса «я приеду» и кружки эсмарха. Знал бы бойцов, что театра в нашей переписке и так хватает. Каждый раз я находила всё новые отмазки, то температура поднялась, то на работе напрягли. В общем, врала напропалую, как шарик из простоквашина. То лапы ломит, то хвост отваливается. При этом мы с Бойцовым довольно активно общались каждый день. Каждый божий день. Разговор почти всегда заводил он сам. Темы абсолютно разные. Всё, кроме политики. В ней мы, как показала практика, совсем не сходимся. После третьей ссоры я поняла, что лучше вообще не начинать. Бойцов оказался твердолобым представителем правых. Я же больше придерживаюсь либеральных взглядов. А ещё он патриот. Такой настоящий, что у меня зубы сводит. Это конечно, тоже иначе не выбрала бы службу в полиции делом жизни. Просто у Тимура Ивановича патриотизм какой-то цельный, мужской. С ним его хочется любить ещё больше. Когда мне грустно, я часто перечитываю нашу переписку в тысячу страниц. Наверное, вживую я бы никогда не узнала своего начальника лучше, чем это получилось на сайте. В онлайне, конечно, можно нарваться на враньё. Далеко ходить не надо, бойцов же нарвался. И никто не застрахован. Но ведь от ошибок и вранья, и в оффлайн жизни никак не укрыться. Разное бывает. А с другой стороны... где человек может быть ещё так откровенен, как не по ту сторону экрана компьютера. Ведь наконец-то можно позволить себе снять маску, отряхнуться от красивых перьев и оголиться. Девушкам часто сложно раздеться перед парнем физически, а вот мужчине гораздо труднее даётся душевная обнажённость. На мой взгляд, всё потому, что на постсоветском пространстве с самого детства принято осуждать мальчиков за эмоции. Им почему-то нельзя реветь, обязательно надо делиться с девочками, даже если не хочешь. А ещё эта дилемма — с одной стороны нельзя драться, а с другой — ты мужчина и всегда должен уметь за себя постоять. С девушкой под ником Сюзи бойцов будто бы раскрылся, стал для меня более понятным. Не грозным майором, а чувствующим человеком со своими страхами, шероховатостями. И Тимур. Когда ты планируешь выйти замуж? Сюзи. Хм, странный вопрос. Совершенно обычный. Люди вырастают и создают семьи, занимаются сексом, рожают новых людей. Если ты вдруг не слышала. Спасибо, теперь буду знать. А ты почему не женишься? Это уже изведанное болото. Я понял, что не являюсь командным игроком. В жизни мне проще сражаться в индивидуальном первенстве. Что значит «изведанное болото», Тимур? Я уже знаю, что такое брак принцесса. Теперь мне придётся тебя найти. Ты знаешь мою тайну. И? Ранен, убит. Ох, и меня туда же отправляешь. Я в шоке. Ты совсем меня не любишь, Хнык. У каждого свой опыт. Начиная новые отношения, никогда не знаешь, что они принесут. Будет трясучка от радости или от нервного тика. Это как лотерея. Кто-то купил один билет и выиграл квартиру в новостройке. А у кого-то из десяти билетов 6 взяли по 150 рублей, а четыре вообще ничего. Я из вторых. Полстраны из вторых, Тимур. Насмешил. «Да, но только я не из тех, кто, получая свои деньги на почте, покупает новые лотерейные билеты. У тебя же вся жизнь впереди». «Но ведь суть успеха в этом и заключается. Я слышала, как американка 20 лет играла в лотерею одним набором чисел, состоящим из дат рождения своих близких, и в итоге сорвала джекпот. Ты правильно рассуждаешь. Весь фокус в том, что эта женщина сорвала джекпот ещё раньше». У неё есть семья и близкие, поэтому выигрыш второстепенен. Почувствовать человека — роскошь, и мне её зачем-то предоставили. Следующий день начинается с обычного утреннего развода, на котором снова обсуждаем дело о пропаже диадемы. За прошедшие полгода мы отработали более десятка версий, облазили все блошинные рынки и ломбарды, искали пропажу через подставных скупщиков антиквариата, Устраивали очные ставки сотрудникам загородной усадьбы, но в расследовании так и не продвинулись. С делом о покушении Нариму Харисовну тоже не всё так просто. Главный подозреваемый — Арсений, который скрылся в ночь происшествия и сейчас находится в федеральном розыске. Экспертиза выяснила, что, скорее всего, удар женщине был нанесён левшой, да и доступ в комнату хозяйки у помощника имелся. Побег только усугубил положение парня. А вот с мотивом следователь по этому делу что-то намудрила. Основная версия, что Рима Харисовна приставала к своему молодому менеджеру, а он не выдержал оскорбления. «С учётом того, что я видела, как общаются эти двое, такое предположение — полнейшая глупость, что я и имела смелость высказать в отделении пригородного района. И позже была наказана майором за дискредитацию коллег». Нарядом вне очереди, естественно. «У нас есть ещё одна возможность немного больше узнать о семействе Непейвода», заявляет Тимур, награждая меня загадочным взглядом. Промолчав, смотрю в свой ежедневник и продолжаю заниматься тем, чем занималась. На календаре старательно обвожу в кружочки оставшиеся рабочие дни до конца года. Когда поднимаю глаза, замечаю, что Тимур сжимает зубы и отворачивается. Заметил. Догадался? Хлопнув обложкой ежедневника, прилежно складываю руки на столе. «Ты затянул с паузой, Иваныч», — вздыхает Калагривый. «Говори уже. Сын превратит Деда Мороза в кубика Рубика, если не увидит приставку». Бойцов почёсывает подбородок. Я же не могу отвести взгляд от выглаженной ткани очередной белой рубашки. Отпариватель ему на день милиции, что ли, подарили? Откуда такая любовь к Глашке? Почему-то делать окончательный вывод, что он завёл женщину, не решаюсь. Во-первых, это больно. Во-вторых, хочется думать, что Тимур не обманывает Сюзи. Закатываю глаза от самой себя, обманывать человека и надеяться на то, что он не врёт несуществующей девушке, апофеоз цинизма и эгоизма. В выходные отмечают юбилей Кима Харисовича. Произносит Тимур загадочно. Постукивает костяшками пальцев по столу и смотрит на меня в упор. Я же загораюсь, как спичка. Вся неудовлетворённость за полгода выходит в некрасивые истерики. Ну нет! Возмущённо вскакиваю со стула. Лера, сядь! Кивает на моё место. Я не поеду. Тыкаю в его сторону пальцем. Пожалуйста, не поеду. Ты никак меня не заставишь. «Быстро села!» — срывается он. «Орёт на меня. При всех. Если ты решил, что я снова буду спать с тобой, бойцов, ты сильно ошибаешься». Кидаю ему, как пощёчину. «Завьялова!» — прикрикивает он, тоже вскакивая. «Ты на службе, не забывайся!» Протыкаем друг друга воображаемыми иглами, словно это не мы держали нейтралитет почти полгода. Тимур краснеет так, что если заштриховать его шею синим цветом, то получится перевёрнутый флаг России. Почему-то данное наблюдение меня смешит, и я едва сдерживаю хохот. Но это настроение сменяется практически слезами, когда майор, ещё размерив меня взглядом, стремительно покидает кабинет. Дверь хлопает по натянутым нервам. Оглянувшись в полной тишине, города забираю ежедневник и усаживаюсь за стол. Коллеги ведут себя по-разному. Те, кто постарше, отводят взгляд. Яша краснеет, как тибетский монах, а коллагривы начинает громко ржать. «Вау!» — хлопает в ладоши сопломбом. «Заткнись, Миша!» — цежу ему грубо. «Пожалуйста!» «Я так и знал, Лер!» — потирает он руки. «Я так и знал, чёрт возьми!» «Что ты знал?» — сквозь зубы спрашиваю. «Знал, что вы втрескались друг в друга по уши и как два барана теперь упираетесь».